Глава 2. Как стать жаворонком за 5 минут. Если хорошенько подумать, давить утром на кнопку повтора звонка будильника совершенно бессмысленно. Это все равно, что говорить «ненавижу просыпаться по утрам», поэтому буду это делать снова и снова и снова. Дмитрий Мартин. Комик в жанре стендап. Просыпаться по утрам можно с огромным удовольствием, даже если ты никогда не был жаворонком. Я знаю, что вы пока мне не верите. Например, сейчас вы, скорее всего, думаете, что это может быть правдой для тех, кто любит рано вставать, а вы пробовали, но не получилось. Просто вы от природы не жаворонок. И все же это чистая правда. В том числе и для вас. Я знаю точно, потому что через это прошел. Я был тем, кто, не открывая глаз, машинально давил на кнопку повтора сигнала будильника. Я был одержим этим действием и ненавидел момент утреннего пробуждения. А теперь... Он мне очень-очень нравится. Как мне это удалось? Когда люди спрашивают меня, как я превратился из совы в жаворонка и в результате в корне изменил свою жизнь к лучшему, я отвечаю, что сделал это за пять простых шагов, по одному за раз. Я знаю, что это может показаться невозможным, но поверьте на слово человеку, в прошлом одержимому кнопкой повтора будильника. Это вполне выполнимо. И вы можете сделать это так же, как я. Кстати, чрезвычайно важная деталь о пробуждении. Изменения осуществимы. Жаворонками не рождаются, люди делают себя ими сами. И вы сможете посредством нескольких простых шагов, вовсе не требующих силы воли олимпийского марафонца. Я абсолютно убежден, что когда ранний подъем станет не тем, что вы делаете, а тем, кто вы есть, вы по-настоящему полюбите свои утро. И тогда... утреннее пробуждение станет для вас таким, как и для меня, естественным и легким. Я вас еще не убедил? Тогда попридержите свой скептицизм и позвольте мне представить пятиэтапный процесс, который изменил мою жизнь. Пять простых способов, которые делают утреннее пробуждение, даже очень раннее, легче, чем когда-либо прежде. Без этой стратегии я и сегодня давил бы на кнопку повтора сигнала будильника и спал бы допоздна. Хуже того, Я бы и сегодня цеплялся за ограничивающее убеждение, что я не жаворонок, И в результате упустил бы целый мир благоприятных возможностей. Трудности пробуждения. Более раннее пробуждение сродни переходу на новую диету. Вы преисполнены энтузиазма при мысли о превосходных результатах, которых достигнете, начав худеть с завтрашнего дня. Но наступает завтра… Вы чувствуете голод, а любимая еда зазывно смотрит с полок холодильника или из меню кафе. Мы с вами отлично знаем, что дальше происходит. Благие намерения летят в тартарары, мотивация впадает в спячку, и уже в следующую минуту вы видите себя с рожком любимого мороженого в руке. С утром все примерно так же. Сейчас вы, возможно, в высшей степени мотивированы в корне его изменить. Но что произойдет завтра, когда зазвонит будильник? Насколько сильной будет ваша мотивация, когда его назойливый сигнал вырвет вас из глубокого сна в теплой постели в холодной спальне? Думаю, мы оба отлично знаем, где окажется наша мотивация. Ее тут же заменит рационализация, с кучей доводов и оправданий, почему нужно еще немного поспать. Надо признать, в этом мы все большие мастера. За считанные секунды убедить себя в том, что можно подремать еще пару минут, а уже в следующий момент... Мы лихорадочно мечемся по дому, потому что опаздываем на работу. Опять. И это, нужно признать, весьма серьезная проблема. Именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в мотивации, в первые несколько мгновений нового дня она у нас слабее всего. Таким образом, наша первоочередная задача — усилить утреннюю мотивацию и нанести решительный удар по тенденции логически оправдывать свое малодушие. Именно это и позволяют сделать описанные далее пять шагов. Каждый шаг призван повысить то, что я называю уровнем мотивации к пробуждению, или сокращенно УМП. Изначально ваш ОМП по утрам может быть низким, а значит, на момент пробуждения, когда звонит будильник, вы не хотите ничего, кроме как еще немножко поспать, и это нормально. Но, используя наш процесс, вы сможете существенно повысить свой УМП и будете готовы сразу же вскочить с постели и с энтузиазмом окунуться в новый день. Пятиминутная стратегия утреннего подъема. Минута первая. Четко сформулируйте свои ожидания перед сном. Первый шаг к легкому и приятному пробуждению — запомнить следующее. Вашей первой мыслью утром, как правило, будет последняя мысль, которая вертелась у вас в голове перед сном. Могу побиться об заклад, что бывали ночи, когда вы никак не могли заснуть, потому что с нетерпением ожидали следующего дня. Это мог быть канун Рождества или ночь перед началом долгожданного отпуска.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 Однако, если перед сном вас одолевает мысль «Какой ужас! Мне ведь завтра в шесть вставать, я, конечно же, не высплюсь и утром буду совершенно разбитым», то при звуке будильника вы, скорее всего, подумаете «О боже, неужели уже пора вставать? Нет, я спать хочу!» Таким образом, ваш первый шаг — осознанно принимать решение и каждый вечер активно и целенаправленно формировать позитивные ожидания от следующего утра. Если вам нужна помощь, и вы хотите знать точные слова, которые нужно повторять перед сном для создания позитивных ожиданий, скачайте бесплатные аффирмации «Чудесного утра» на сайте tmmbook.com. Минута вторая. Поставьте будильник подальше от кровати. Если вы еще этого не сделали, поставьте будильник в дальнем углу спальни. Тогда, услышав звонок, вам придется встать с постели и заставить свое тело двигаться. Движение создает энергию, что помогает вам проснуться. Если же будильник стоит рядом с кроватью, вы после его срабатывания все еще частично пребываете в состоянии сна, и вам намного труднее разбудить организм. И тогда вы можете нажать на кнопку повтора, даже не осознавая этого. Нередко люди даже убеждают себя, что звонок будильника им просто приснился. Так что, если с вами такое случалось, вы не одиноки. Итак, просто заставляя себя встать с постели, чтобы отключить будильник, мы резко повышаем свой ОМП. Однако, скорее всего, после этого вам все еще будет хотеться спать. И чтобы поднять ОМП еще немного, минута третья, почистите зубы. Встав с постели и выключив будильник, сразу отправляйтесь в ванную, чтобы почистить зубы, и непременно плесните на лицо пару пригоршней холодной воды. Это простое действие повысит ваш ОМП еще больше. Теперь, освежив полость рта, самое время сделать следующий шаг. Минута четвертая. Выпейте стакан воды. Чрезвычайно важно каждое утро восполнять запас воды в организме.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 Цель этого действия — восполнить в организме запас воды, который он лишился за время сна. Да, кстати, позитивным побочным эффектом утренней гидратации будет более здоровая кожа и нормальный вес. Согласитесь, весьма неплохой результат от выпитого каждое утро стакана воды. Стакан воды поднимет ваш ОМП еще на одну ступеньку, что подводит вас к пятому, последнему этапу данного процесса.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 потому что душ мне понадобится после занятий физкультурой. Но многие предпочитают утренний душ, так как это помогает им проснуться и обеспечивает свежее начало дня. Выбор за вами. Независимо от того, какой вариант вы предпочтете, к моменту прохождения всех пяти шагов ваш ОМП непременно будет достаточно высоким, и вам не потребуются огромной силы воли и дисциплинированности, чтобы полностью проснуться и быть готовым к своему чудесному утру. Если бы вы попытались сделать это сразу после звонка будильника, когда ваш ОМП практически на нуле, вам было бы гораздо труднее принять верное решение. Пять шагов позволяют быстро зарядиться энергией и настроиться на нужную волну. Бонус чудесного утра. Советы для легкого пробуждения. Хотя эта стратегия оказалась эффективной для многих тысяч людей, Описанные пять этапов — не единственный способ облегчить процесс утреннего подъема. Вот еще несколько советов от людей, тоже практикующих чудесное утро. Аффирмации перед отходом ко сну из метода чудесное утро. Если вы еще этого не сделали, зайдите на сайт tmmbook.com и скачайте аффирмации перед отходом ко сну для повышения уровня энергии и формулировки ожиданий. Нет более эффективного способа просыпаться до звонка будильника, чем программирование на достижение целей. Установите таймер освещения в спальне. Один из членов сообщества «Чудесное утро» установил в своей спальне такой таймер. Вы можете купить его онлайн или в местном хозяйственном магазине. Когда будильник срабатывает, в комнате автоматически зажигается свет. Отличная идея. В темной комнате гораздо легче опять заснуть, а яркий свет дает вашему телу и разуму четкий сигнал, что пора просыпаться. Даже если вы не используете такой таймер, обязательно включайте свет сразу после срабатывания будильника. Установите в спальне таймер обогревателя.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 вы можете дополнять и усовершенствовать пятиминутную стратегию утреннего подъема. И если у вас появились какие-либо полезные предложения, которыми вы готовы поделиться, мы будем очень рады их услышать. Пожалуйста, разместите их на сайте mytmmcommunity.com Сообщество «Чудесное утро». Итак, для систематического и легкого пробуждения вам всего лишь необходима эффективная, тщательно продуманная пошаговая стратегия, позволяющая повышать УМП по утрам. Не откладывайте в долгий ящик, попробуйте ее немедленно. Начните сегодня же вечером. Прочтите аффирмации перед отходом ко сну, переставьте будильник в дальний угол комнаты, Поставьте на прикроватную тумбочку стакан воды и настройтесь перед сном на выполнение двух последних этапов завтра утром. Как сделать невыносимое неотвратимым за 30 дней? Как известно, выработка любой новой привычки требует периода адаптации. Не стоит ожидать, что это получится без особых усилий за один день. Просто пообещайте себе неуклонно придерживаться выбранного курса. Поверьте. кажущиеся совершенно невыносимыми первые несколько дней, всего лишь переходный, временный период. Специалисты много спорят о том, сколько времени нужно для выработки новой привычки. Мы же можем с уверенностью сказать, что для тестирования нового утреннего распорядка достаточно 30 дней. Вот что вас ждет, когда вы начнете практиковать 30-дневную программу «Чудесное утро». Первый этап невыносимый. С первого по десятый день. На первом этапе любой новый для человека вид деятельности требует огромных усилий. И выработка привычки раньше вставать по утрам не исключение. Вы боретесь с уже существующими привычками, которые укоренялись и закреплялись на протяжении многих лет, определяя ваше «я». На данном этапе мысль управляет материей. И это, безусловно, имеет значение. Привычка бездумно давить на кнопку повтора звонка будильника, вместо того, чтобы попытаться извлечь из своего дня максимум пользы, явно из числа тех, которые мешают вам стать продавцом-суперзвездой, каким вы можете быть. Так что держитесь, стойте на своем и идите вперед. На первом этапе вы не только боретесь с глубоко укоренившимися поведенческими паттернами и ограничивающими убеждениями, но и узнаете, из какого теста сделаны и на что способны. Вы должны продолжать идти выбранным курсом и придерживаться своего видения. И поверьте, вам это под силу. Второй этап, неудобный, с 11 по 20 день. На втором этапе ваше тело и разум начинают привыкать к более раннему пробуждению. Вы заметите, что вставать по утрам становится все легче и легче, но это еще не привычка, да и вы пока не совсем вы, и, скорее всего, еще не чувствуете себя комфортно. Самый большой соблазн на этом этапе — вознаградить себя перерывом, особенно в выходные. На форуме сообщества «Чудесное утро» довольно часто задают вопрос, а сколько дней в неделю надо раньше вставать по этому методу? Мой ответ, как и ответ большинства людей, давно практикующих метод «чудесное утро», однозначен каждый день. Как только вы пройдете первый этап, считайте самое трудное позади. Так держать. И что? Вы готовы его проходить еще раз только ради пары выходных? Поверьте, вам это не нужно. Вот и не делайте этого. Третий этап. Неудержимый. С 21 по 30 день. Именно на этом этапе случается чудо. Ранний подъем для вас уже не просто привычка, а неотъемлемый элемент вашего «я». Ваше тело и разум привыкли к новому образу жизни, так что следующие 10 дней чрезвычайно важны для закрепления новой привычки. Практикуя метод «Чудесное утро», вы также выработаете правильное понимание описанных трех этапов изменения привычек. А дополнительным бонусом станет осознание того, что вам действительно под силу идентифицировать, сформировать и внедрить в свою жизнь любую полезную привычку, вплоть до привычек лучших продавцов, о которых мы поговорим в этой аудиокниге. Кстати, я по себе знаю, что на пятый день мысль о том, что до завершения процесса трансформации, то есть до момента, когда вы станете полноценным жаворонком, осталось еще целых 25 дней, может приводить в ужас. Но имейте в виду, что на пятый день вы уже прошли половину первого этапа, а значит, успешно продвигаетесь вперед. Не упускайте из виду ожидающий вас приз. Выработайте четкое видение будущего и тщательно подбирайте слова, которые произносите, чтобы подбодрить вас в этом путешествии. Помните, ваши первоначальные негативные чувства не будут длиться вечно. По сути, теперь вы просто обязаны идти дальше, потому что и оглянуться не успеете, как получите результаты, к которым стремитесь, став тем, кем всегда хотели быть. Что мне делать с моим новым утром? Сейчас вы, возможно, думаете, 30 дней. Ну да, я могу вставать раньше в течение 30 дней, но что именно я буду делать с этим временем? Вот тут-то и начинается магия. Далее я познакомлю вас с практикой, которая легла в основу метода «чудесное утро». Она называется «спасательными кругами». Это привычки, которые в корне изменят ваше утро, ваши продажи — и вашу жизнь. Начинайте без промедлений. Чтобы начать работать над созданием нового потрясающего будущего, не нужно ничего ждать. Как сказал Энтони Робинс, вы спрашиваете, когда наступит подходящее время? Идеальное время прямо сейчас. На самом деле, чем раньше вы начнете, тем скорее увидите желаемые результаты, в том числе повышение уровня энергии, более позитивный настрой и, конечно же, рост показателей продаж. Шаг 1. Установите будильник на час раньше обычного и выделите в своем графике час на практику чудесного утра. Завтра утром. Начиная с завтрашнего дня — Следующие 30 дней ставьте будильник на час раньше, чтобы начать просыпаться, когда вы хотите, а не когда необходимо. Пришло время начинать каждый день с чудесного утра, чтобы стать тем человеком, каким вы должны быть и вывести себя, свои продажи и свой успех на экстраординарный уровень. И что же именно вы будете делать с этим дополнительным часом? Об этом вы узнаете в следующей главе. А пока в рамках своего чудесного утра просто продолжайте слушать эту аудиокнигу, чтобы детально ознакомиться со всем процессом. Шаг второй. Присоединитесь к сообществу «Чудесное утро» на сайте mytmmcommunity.com для связи и получения поддержки от более чем 15 тысяч единомышленников-жаворонков, многие из которых пользуются огромными преимуществами метода «Чудесное утро» уже несколько лет.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 Получив диплом юриста, создав и продав вместе с братом несколько успешных компаний, последние 12 лет Кори работает в рекрутинговом агентстве, стремительно вливаясь в славную когорту 1% лучших продавцов. Сегодня Кори по праву гордится тем, что стал признанным экспертом на национальном и международном уровне в важнейшей сфере рекрутинга фармацевтической отрасли. Кори предлагает множество советов по продажам. Но главный его совет звучит так. Вы всегда должны идти на встречу с клиентом с четкой идеей о том, как будет выглядеть успех. То есть даже если вы считаете, что вряд ли заключите сделку, используйте эту встречу как возможность построить отношения на будущее или испробовать какой-то новый подход. В общем, всегда заранее определяйте, каким будет положительный результат, и старайтесь его достичь. Рассказывая о своем утреннем распорядке, Кори описывает, как визуализирует предстоящий день. «Принимая душ или добираясь до работы, я представляю, как будет выглядеть успех в самых важных делах в этот день, и обдумываю, как буду этого добиваться. А еще я репетирую беседы, которые планирую сегодня провести, обдумываю ответы на наиболее трудные вопросы, которые мне могут задать, и действительно заранее на них отвечаю». Обычно я произношу эти ответы вслух, поскольку считаю, что в моей голове они сформулированы лучше, поэтому и озвучиваю их. История успеха. Лори Ван Верден, владелец «Fruitful Sales and Development». Работать в сфере продаж и по многу раз на день слышать слово «нет» действительно трудно, но теперь, благодаря чудесному утру, я чувствую себя более оптимистичным, обнадеженным и исполненным энтузиазма в отношении работы и жизни в целом. Я работаю на себя, один, из своего дома, и без поддержки других людей мне было бы довольно трудно оставаться сфокусированным и целенаправленным. а практика чудесного утра и прослушивание подкастов Хэлла помогают мне сохранять позитивный настрой и жить сбалансированной жизнью самореализованного человека. Вообще-то я всегда был довольно оптимистичным парнем, но с тех пор, как узнал о Хэле, начал читать его книги и слушать его подкасты, я чувствую, что получаю в жизни дополнительное направление и дополнительный толчок, необходимый для достижения моих целей. А еще… Я завел доску визуализации, чего, признаться, никогда бы не сделал, если бы не чудесное утро, и сумел добиться нескольких встреч с довольно крупными клиентами. Это было потрясающе. Я убежден, что отчасти мне это удалось именно благодаря практике визуализации, ну и аффирмациям. Вы то, о чем вы думаете, и что вкладываете в свой разум. После того, как я начал практиковать чудесное утро, я еще сильнее заряжаюсь позитивом. А если в тебя вкладывается больше хорошего, то и на выходе получится больше хорошего. А еще я очень люблю рассказывать о чудесном утре другим людям и тем самым помогать им тоже максимально реализовать свой потенциал и поддерживать их в прекрасном путешествии под названием жизнь.